голова 11. На всякий случай покрутила голову по сторонам. Вдруг меня каким-то неощутимым образом поймал злобный ящер и сейчас будет жрать. Но нет. Все они гнались двумя группами за двумя фигурками в скафандрах, и одна из них, которую я определила как арадора по обилию золотых деталей в костюме, внезапно сменила траекторию полёта. Алтар, видимо, решил не натравливать на меня обиснующую и чешуйчатую стаю, и водил её в сторону. Как и первый пилот, уже потерявшийся на фоне ослепительного неба без единой точки. Они что, решили меня тут бросить? Оставили болтаться между небом и землёй годами и тысячелетиями? Мне стало жутко и тоскливо одновременно. Никому-то я не нужна. Даже ящерам В ответ на эгоистичную мысль вдруг ожило, потеплело и потяжелело кольцо на безымянном пальце левой руки. Неужели решило проявиться? Жаль под перчаткой не видно, каким оно стало. Почему-то я была уверена, что золото на нём сейчас куда меньше. Хотя бы потому, что с тех пор, как я получила кольцо от Репти, мне удалось полностью осознать свою врождённую зависимость от Златоглазого Драконида, осознать и если не излечиться, то хотя бы заблокировать мои совершенно неестественные чувства. Меж тем, пока я балансировала в воздухе, стараясь и не перевернуться, и привыкая к новым возможностям скафандра, точнее космических ботинок, один из гнавшихся за аэродором ящеров, самый крупный, с фантастически красивой сине-фиолетовой шкурой цвета земного чараита, внезапно плюнул в улепетывающую добычу огнем, И резко развернувшись, быстро направился прямо ко мне. "Эй, мы так не договаривались". Вздрогнула, сделала что-то вроде шага назад и перекувернулась. Предательские ботинки перестали работать, и я с визгом, который, надеюсь, оглушил только меня, возобновила падение. Очень существенный недостаток конструкции антиграва. Надо будет предъявить претензии изготовителю. То есть его представителю Арадору одним словом: стоять, висеть, не падать, сообразила приказать то ли ботинкам, то ли самой себе. Падение приостановилось. Чудесным образом я снова перевернулась подошвами вниз, стараясь запомнить это ощущение, и обнаружила, что роли в небесной гонке поменялись. Теперь за фиолетово-синим ящером гналась его не состоявшаяся добыча. Это было невероятное зрелище. Фиолетово-синий сверкающий на солнце зверь с мощными крыльями и увязавшаяся за ним, почти вцепившись в хвост, золотисто-белая человеческая фигурка. А в отдалении, разворачивались лебединым клином остальные драконы, правда, не с лебединой песней, а со свирепым громовым рыком, приглушённым моим шлемом. Но они явно уступали в скорости. Аррадор проявлял чудеса акробатики. Когда дракон понял, что ему в самом прямом смысле сели на хвост, он изогнул его и попытался сбросить на гляца. Ой, зря надеялся. А то я не знаю, что в руки драконида попало, то это надолго. Этот золотоглазый кошмар моей жизни то отключал, то включал свои чудесные мини-гравы, падал и взлетал, используя тело дракона как трамплин, уворачиваясь от его мощных крыльев и клыков. Причем поверх скафандра драконида появился короткий плащ, напомнивший плащи Матадоров. Да, более всего красочное действие напоминало Кариду. Орадор использовал плащ как крылья, ловко маневрируя в схватке с крылатым ящером. Хвост зверя матался из стороны в сторону, но алтар постепенно перебирался по драконьему хребту выше и выше. Даже клещ не впился бы так надёжно. Не в силах оторвать взгляд от завораживающего танца, поймала себя на том, что восторженно им любуюсь. Я, Арадорам, спохватившись зажмурилась, но перед глазами всё ещё плясала извиваясь стройная даже в скафандре фигура. «Это импринтинг», — обреченно подумала я. «То, о чем предупреждала стрела. Лучше смерть». Мысленно приказав мини-гравам отключиться, продолжила падение с закрытыми глазами. Не было сил смотреть ни вниз, ни вверх. Падала и воскрешала в памяти виды Земли, как она была прекрасна при взгляде из космоса, когда мы после второго курса совершали первый полет на земных челноках. Вспоминала наш родовый лес и про бабушку Дарамилу, маму, папу, брата, как они там. И потемневшие синие глаза Габриэля, репти, которого я уже не могла и не хотела ненавидеть, которого я оплакала невидимыми слезами сердца, и только тогда поняла, что полюбила его с первого взгляда, с того мгновения, когда распахнулись дверцы лифта в отеле, где мы со снежкой проходили практику. И перед нами предстал черноволосый смогла незнакомец в чёрном костюме, выглядевший при этом как воин, мощный, уверенный, знающий цену не только себе, но и всему, на что или кого упадёт взгляд его странных, прикрытых оптикой глаз. И в этот же день, какой-то час спустя, тот же незнакомец меня спас от похитителей. Его антрацитово-чёрный антиграф завис над пыльной дорогой. Открылось дверца крыло Протянулась ладонь в чёрной перчатке, и на меня глянули синие глаза. Хотя нет. Тогда он был в непроницаемых чёрных очках, а пронзительные очи я увидела позже. А потом заглянула в самую бездну его души и погибла. У меня не было шансов. Он мне их не оставил. Шею обожгло, и безъямный палец, близкий рёв заставил испуганно распахнуть глаза. Я не падала. Чёрт бы побрал хитрости драконицкого инженерного чуда. Я парила в небе, распахнув руки. В воздухе меня поддерживала белозолотистая ткань плаща, натянувшаяся как купол. Как я его вызвала? Резким порывом налетевшего ветра меня развернуло. Мимо, почти рядом, пролетел фиолетово-синий дракон и только клацнул на меня огромными зубами. А на его шее, между роговыми пластинами, сидел алтарь с развивающейся как знамя золотистой шевелюрой, без шлема. Половина расколотой защитной сферы болталась на креплениях за его спиной. Рука драконида поднялась и вонзила в дракона что-то длинное и острое, как шпага. Ящер закричал, развернулся и снова промчался довольно близко от меня, но уже ниже, подныривая. Да он же меня ловит, обожгла мысль. Арадор меня ловит. Не хочу. И такая злость меня обуяла, что умирать я передумала. Сбрось его, пожалуйста, взмолилась, направив этот огненный сгусток ярости дракону. И он меня услышал. Как иначе понимать то, что произошло далее? Ящер взревел как-то особенно отчаянно, перевернулся в воздухе и передёрнул всей шкурой. Оружие Радора сломалось, а сам алтарь резко взлетел на минигравах, спасая свою задницу. А в следующий миг фиолетовый зверь оказался прямо подо мной и сманеврировал, подхватывая меня на своём местами продырявленное крыло, по которому, когда он сделал взмах, я скотилась на окровавленную чешуйчатую шкуру и изо всех сил вцепилась в роговые шипы. Упасть уже не боялась. Надеюсь, автономного заряда мини-гравов хватит, чтобы мягко спустить меня на землю. Но в условиях, когда тебя нагоняют еще четыре разъяренных зверя, лучше держаться за того, кто предложил тебе защиту. Не за Арадора, конечно. Этого существа я боялась больше, чем всей дикой стаей ящеров. Драконит, к моему изумлению, уже улепетывал во все лопатки, бросив меня на съедение раненому дракону. Словно именно этой задачей и добивался, чтобы я оказалась в лапах ящера. Вот вам и рыцарь, спасающий принцессу. Вот вам и алтарь, соединённый со своей льдей единым ментально-эмоциональным полем, как кто-то меня недавно убеждал, склоняя к клятве. Вот вам звёзды тебе в печёнку, страшная, кровная клятва. Как интересно, Ародор теперь собирается возвращать пленницу на землю, если меня все-таки съедят. И последнее. Создатель. Как мне выжить без оружия? Габриэль нервничал. Собственно, какие могут быть у существа, не обладающего человеческим телом, нервы? Но то ли фантомные воспоминания о том, как это бывает, влияли, то ли остаточные эманации нервных процессов. Рипти место себе не находил от беспокойства. Но что ты мечешься, как угорелый? Откуда ты знаешь эту поговорку, тень? Если драконы никогда не топили печи, фыркнул Гэб. Из твоей памяти? Откуда же ещё? Дракон, вернее Иолр, отправился бесеснику образ улыбки. Почему-то улыбка приняла вид золотоволосой русской красавицы, стоявшей у парапета маяка и обласканной лучами заходящего солнца. Гп душераздирающе вздохнул, мысленно, как умел. Долго нам ещё тень. Осторожнее, потомок. Ты и так сумел разогнать меня до невероятной сверхсветовой скорости. Я уже сбился со счёта, сколько раз побил собственный рекорд. Учти, обшивка корабля хоть и выполнена из особого сплава, но всё же материальна. Её защита истончилась настолько, что мы только чудом ещё целы. Ты не ответил на вопрос. Репти удивительным образом пропустил реплику с собеседником има отсутствующих ушей. Не смеши меня. В таком сверхсветовом состоянии малейшая вибрация может стать разрушительной. Ты всегда так отвечаешь на вопросы. Мы уже почти достигли области торможения, соизволил ответить Иолор. Потому и говорю, что разгоняться ещё сильнее не имеет смысла. Иначе мы проскочим систему Альфа Драконис насквозь, и потом несколько месяцев уйдёт на торможение, разворот и возвращение к нужной планете. Уимись, Гэп. Лучше попробуй ещё раз войти действовать на ту беловолосую деву, потенциальную Ирридей. Глядишь, она сможет установить связь с флагманом Стрелой. Последние новости узнаем. Однако Гэп не мог порадовать дракона. К несчастью, потенциальной Ирридейной, наиболее способной к симбиозу с драконом девушкой, оказалась Снежка. Ему не удалось установить с ней ни ментальную связь, ни эмоциональную. Снежка каким-то образом чуяла враждебную сущность репти даже во снах, куда он только и мог постучаться. Но отвращение девушки Краси Гэба было столь велико, что она отторгала любое взаимодействие с ним. Попытки с другими девушками тем более провалились. «Удивительно!» Зачем их отобрали дракониды, если их силы не хватает даже на то, чтобы услышать во сне зов Габриэля или Иолра, который тоже зондировал их возможности? А связаться с флагманом под командованием Ародора, на котором летела Василиса, было необходимо. Тень опасался, что корабль, вышедший из-под управления драконидов, встретят распылителями. Так Габриэль узнал о сокровенной тайне звездных врагов. Их ментальные способности позволяли объединять разумы в единое целое, и, как следствие, сохранять связь на любых расстояниях на каком-то даже не квантовом, а субквантовом уровне. О таких технологиях земляне, включая рептилии, даже помыслить не могли, с горечью осознал Габриэль. А раз у драконидов сохранилась связь, значит, Арадор уже знает об их слишком быстром приближении. А то, что известно третьему сыну императора, дойдёт и до его отца, и их несметной звёздной армии. Разумеется, у теней были, как говорили дракониды, запасыны камней в подкрылках, но двум бесплотным существам не справиться со всей командой. Плюс совсем не безобидные пассажирыки и пассажиры. Кстати, о них. Гэб предложил вовлечь в операцию бунт на корабле единственного кому он доверял больше, чем самому себе, Ярослава. Сначала тень упирался. Он, генетически изменённый драконий доми человек, их орудие, разве можно ему верить? Я же поверил, возражал Гэп. И кроме того, у него, в отличие от нас, к физической силе прилагается ещё и вполне крепкое материальное тело. Он сможет держать в руках оружие. Ну и почему ты до сих пор не вселился в это тело? вкратчиво спросил дракон. Ты же можешь. Ты уже пробовал его кровь и пил его силу. Не отрицай. Иначе не смог бы удержаться в этой странной мёртвой штуковине, которую ты называешь мини-меморис. Так возьми его полностью. Сейчас, пока Ярослав в анабиозе на время гиперперехода, это легче лёгкого. Он даже сопротивляться не сможет. Потом положишь, где взял, и он ничего не вспомнит. Нет, о таком мы не договаривались. Он стал моим побратимом. Это будет предательством. Г подмёл змеиное предложение с такой решительностью, что Тень больше не спорил и в конце концов уступил. Другого выхода у дракона и его сверхдальнего потомка не осталось. Поэтому Ярослав вышел из анабиоза, как только это стало возможным. Гораздо раньше положенного времени, даже раньше основной команды драконидов. Выглядело это так, словно система жизнеобеспечения дала сбой и перешла на аварийное управление, став доступной для вмешательства извне и изнутри. С возвращением из небытия, Яр приветствовал его Гэп и едва почувствовал изменения фазы сна по братима. «Гэп, ты мне снишься?» Сила у ведуна была действительно огромной, если он сумел мгновенно сориентироваться даже во сне. Впрочем, разведка клана черных доносила, что пасные давно расширили врожденные возможности рода. «Конечно. Как же еще мы можем говорить? Только если, как дракониды, сумеем объединить разумы». Но я не представляю, как это возможно технически. Гэп оценил ландшафт с нас-обеседника и искренне наслаждался. Ярослав снова воссоздал родные места. Сибирскую тайгу, холмы и скалы, с которых на много миль был виден бескрайний зелёный океан. Гэп даже чувствовал запах хвои и слышал пение птиц. Сам он видел себя в снах в виду начастично: крепкие загорелые руки, обтянутые джинсовой тканью ноги. И это ощущение молодого сильного тела, которое репти уже стал забывать, будоражило. Скорее бы вытащить Василису из беды и вернуться к себе. В себя. Вот уж тогда холоднокровный потомок сильнейших чёрных даст волю всем своим чувствам. «Разберемся», — улыбнулся Ярослав. Его зеленые, как у сестры, глаза задумчиво сощурились. «Мы уже прибыли к Альфа-Драконис?» «Нет, еще в гиперпрыжке, но скоро начнем торможение. Мы с тенью разбудили тебя раньше». «С кем?» «С Иолром. Корабельным разумом. Сущностью, силой. Называй как хочешь, но это дракон». Яр от потрясения едва не вынырнул преждевременно в явь. Кто-кто? Дракон? Настоящий? Мертвый, как я, но живой. И наш союзник. Гэп не стал уточнять, что тень вроде как его предок. Боялся, что Ярослав заподозрит репки в сговоре, впрочем, будет прав. Но если и сговор, то не во зло, а во благо землянам. У нас появилась возможность переиграть драконидов. Но вся надежда на тебя. Рассказывай. И Гэб кратко и емко поведал человеку, созревшую двух чешуйчатых уркхов, план. Сводился он к тому, чтобы сделать из Ярослава героя, возможно, посмертно. Ему надлежало в одиночку захватить космический корабль противника, созданный по неизвестным землянину технологиям, При восходящем всё, что знает ведун на миллионы. Хорошо, на десятки тысяч лет. Ярослав, услышав этот бред, расхохотался. Хорошо, что я сплю. Наиву набил бы тебе морду, отсмеявшись, сказал богатырь. Наиву ты бы её и не увидел, обижено буркнул Гэп. Он был действительно раздрадован, потому что целиком и полностью разделял чувства собеседника и понимал, что тот прав. Мы же поможем. И Олр блокирует анабиозные камеры и не даст разбудить экипаж. Тебе и надо-то всего вырубить дежурных. Двух из высшего командования, побратима Фарадора, капитана и ксенолога, который, кстати, и разрабатывал весь план по похищению твоей сестры. И одну женщину. Но ее вырубит сам Иолр, если не сумеет перетащить на нашу сторону. Она Дидей поддерживающая с ним связь, а любая связь это палка о двух концах. Ну и из десяток техников. Тень убеждён, среди них можно найти союзника. Я буду помогать. И хоть я бесплотен сейчас, но не совсем бесполезен. Ярослав не стал сходу отвергать безумный план, в конце концов никакого другого у них пока не было. Ну хорошо, подумав, ответил он. Предположим, нам будут благоволить господа, удача и само мироздание. И у нас получится захватить судно и даже справиться с управлением, созданным чужим разумом. Хотя я ничего сложнее гравикара и автомобиля в жизни не водил. И олр сам в состоянии собой управлять? Он живой, спешно внёс поправку репти. Ты только что говорил, что он мёртвый. «Ладно, с этим позже разберемся. Предположим, мы захватили корабль из заложников. Что потом?» «С одним кораблем, пусть даже столь мощным, захватывать империю драконидов?» «Зачем? Нам нужна только Василиса». «Ты забыл кое-что. Мне и моей сестре нужно еще полное освобождение нашего рода от древней клятвы и всего, что с ней связано». Мы займёмся этим, когда Василий собудет с нами, упёрся гэп, сразу расставляя приоритеты. И как мы её найдём? Это как раз решаемо. Я уже говорил тебе, что Арадор, Кайрон и Сариан, командиры этого звездолёта, постоянно поддерживают связь. Они знают, где теперь флагман эскадры, а от них это известно и Иолру, тени. От него вообще трудно скрычь что-либо происходящее внутри корабля. Мы почти догнали Стрелу. Она прячется в поясе астероидов и подбирается к очень интересной планете, нашей родине. Родине рептилоидов. Они называют нас урки, но это долгая история. Я тебе потом расскажу, что узнала о нашем происхождении. Именно там в последние века проходит инициация всех девушек. В ком подозревают потенциальную альдей. На саму планету соваться рискованно, и Тень предложил нам с тобой, если операция по захвату окажется удачной, спрятаться поблизости, на другой планете. Они называют её Детинец. Там мы можем найти союзников. Правда, это будут дикие драконы. Слушай и запоминай. Я тебе передам слово в слово всё, что придумал, Тень. Арадору удалось оторваться от преследователей и даже вытащить из передряги первого пилота. Парня сильно помяли, но последняя разработка скафандров оказалась более чем удачной. Её не взяли ни драконьи зубы, ни драконий огонь. Спастись удалось только хитростью. Алтарс с пилотом на плече метеором упал в острые скалы и затерялся среди камней, включив зеркальный зонт, аналог щита невидимости. Разработка превращала скафандры в подобие зеркала, отражавших ту поверхность, которая находилась за объектом. Главное не шевелиться, чтобы картинка, транслируемая на ткань защитного костюма, не поплыла. Ну и ещё нежелательно, чтобы враг приблизился достаточно, чтобы учуять спрятавшуюся до обычу. Подождав, когда разъярённая стая из девяти драконов устанет кружиться над местом его падения, Арадор потихоньку отполз в скальную щель и занялся ранами пилота. Тогда-то его и настигла по связи триумя шламляющая весть. Корабль Сариана по непонятной причине развивший просто немыслимую скорость, окончательно вышел из-под управления. Хуже того, дежурная команда и Кайрон оказались заблокированы в кубрике, а капитан и его дидей в рубке. Что происходило в анабиозных камерах, где лежали остальные члены экипажа и добровольцы с земли, оставалось неизвестным. «Самое печальное, Альтар, что моя Дидей сейчас без сознания», — завершил доклад Сариан. «И я не могу пробиться ни к ней, ни через нее к Кеолру. Я не понимаю, что происходит». Впервые со времен сопливого детства младший императорский сын растерялся. Впервые почувствовал, что божественное благословение, осиявшее его жизнь до сих пор, наделяя убийственным чувством правоты и правильности, иссякло. Где-то он, последний сын императора и первый по силе дара верховный священнослужитель, совершил настолько неправедный поступок, что сейчас колесо судьбы медленно, но верно разворачивалось, готовое его раздавить. Бывало, что в глубинах космоса бесследно пропадали корабли-разведчики, не успев передать сведения, и оставалось лишь гадать, почему с ними прервалась связь. Лишь пару раз за всю историю другие разведчики пересекались с мёртвыми кораблями и восстанавливали причину гибели. Обычно ей оказывалось внешнее или внутреннее повреждение обшивки, пропущенный микрометеорит, задевший систему жизнеобеспечения или сдетонировавший от какой-то вибрации боеприпас. Но идея о сошедшем с ума и потерявшем управление Иолре во власти которого оказывался весь экипаж, это до сих пор была лишь выдумка авторов триллеров. Малейшая возможность такого развития событий была исключена с самого начала. Контроль над психическим и физическим состоянием Иолра был многоступенчатым и обеспечивался не только ментальной слежкой капитана и его дидей. За каждым иолром следили десятки программ и датчиков, и малейшее отклонение от нормы было бы замечено, проанализировано и исправлено. Вплоть до уничтожения неадекватного дракона и замены на запасного, спящего до поры в резервуаре, к которому действующий иолр не имел доступа. И не должен был подозревать о его существовании. В инвентарных списках окружённый тройным экранированием резерв значился как старомодный аварийный двигатель. А самое страшное в этой ситуации то, что невероятное событие случилось, когда на борту звездолёта находились десятки земных девушек. Вся надежда императора на восстановление легендарной силы дара предстоящих. Аррадор разрывался между двумя необходимостями: немедленно действовать или проследить за завершением инициации потенциально сильнейшей из ведуний, его альдей Василисы. Ещё минуту назад выбор не стоял. Василиса была важнее жизни первого пилота, которого вряд ли спасёшь без квалифицированных медиков, а их можно было найти только на наблюдательной станции Детинца. Арадор, оказал первую помощь и был уверен: пару часов парень ещё продержится. А дольше инициация не длится. Этого хватит. Но теперь, когда речь шла о жизни его побратимов, Сариана и Кайрена, о жизни сотни землян, о спасении всей миссии и в конечном итоге о спасении Золотого дома, этого даже жизнь и дар одной зеленоглазой декарки не могли перевесить. Прости, Василиса, прошептал Арадор в темнеющее фиолетовое небо. Я не выполнил клятву. Я освобождаю тебя от твоей. Твоя инициация не будет завершена. Прости. Закрыв глаза, алтар чувствовал свою Альде, где бы она ни была, визуализировал соединившую их золотую нить и неимоверным усилием воли и дара разорвал её, не слушая предупреждающих криков побратимов. Не делай этого, не торопись, брат. Это всё равно невозможно. Он смок, и невозможное. Сила отдачи была такой, что Арадор потерял сознание, тоже впервые в жизни. Ему теперь многое предстояло совершать впервые. И два бессознательных тела, пилота и его командира, разумеется, не могли видеть, как кружившие в небесах драконы ушли в сторону и резко спикировали вниз, туда, где упал их сине-фиолетовый собрат вместе с человеческой самкой пахнущей слад, конечно, как мать драконица, и отмеченной знаком, сотворённым из крови и плоти дракона. Тем хуже, что на самке был ещё и невыносимый запах врагов. Помощь карадору подоспела час спустя. Прикрытые зеркальным флёром аппараты спасательной команды спустились к скалам. Также осторожно, поминутно сканируя небо, чтобы не спугнуть расположившуюся поодаль стаю диких драконов, из гравикаров выбрались четверо драконидов. Сверяясь с прибором, они довольно быстро вышли к маяку, отправлявшему непрерывные сигналы о помощи. Каково же было их изумление, когда они обнаружили два бессознательных тела в планетарных скафандрах. На одном из найденных шлем был разбит, И в свете заходившей за горизонт звезды ярко сияла приметная шевелюра, знаменитая золота Эритаров, знак принадлежности императорской семье. Его рука и перчатка были разорваны, словно побывали в драконьих челюстях, а кровоavленный палец намертво вжат в аварийную кнопку. На этот сигнал и спешили спасатели. Уркхаво жало. Выругался один из них, вытащив из ранца аптечку первой помощи, за пару мгновений вскрыл необходимые ампулы и приложил препараты к шее пострадавшего. И кто же это из принцев? Если он мертв, нас всех вздрючат похуже стаи ящеров. Надеюсь, что это не первый наследник, Феориль, и не первый с конца, Аррадор. Уж лучше Феориль, не жалко тихо сказал второй спасатель. А если это урод Юрин, так я даже спасибо скажу. «Ссссс! Тихо, дурак!» вскинулся первый. «С ума сошел! Тебе сожгут мозг за оскорбление семьи, а меня распылят за компанию». «Никто ничего не слышал!» фыркнул третий занятый обследованием и срочной реанимацией второго найденного тела. «Откуда здесь взяться Альтару?» А вот оба старших принца сидели совсем рядом, на Ургхое. Там, наши говорят, уже через неделю ни одной нетронутой ими девушки не осталось. Скорее всего, им там скучно стало. Решили на детинце поохотиться, и нас в известность не поставили. Четвёртый, оттеснив первого, молча оттянул веки золотоволосого, посветил фонариком. "Жив", констатировал он. "И это алтарь. Я его узнал". Он в состоянии атри сейчас. Нельзя прерывать. Какое там атри? Я что, не отличаю состояние глубокого погружения в медитацию от смерти? У него нет пульса, это труп, возразил второй. А алтар сейчас за сотню световых лет от Эрия. Что-то не слышал я о возвращении его эскадры. Сам ты труп, В ближайшем будущем быстро взяли их и бегом отсюду, пока нас драконы не почуяли. Нам повезло, что в первый час после заката они все дезориентированы. Спасательные капсулы были уже развёрнуты. Оба тела, обвешанные аппаратами диагностики и первой помощи, упаковали в защитанные мгновения и погрузили. Спасательная команда успела улезнуть прежде, чем чешуйчатые гиганты, ослеплённые заходящей звездой, перестроили зрение с дневного на ночное. Сложно потерять сознание, когда его держат ещё два. Поэтому этот словесный оборот не подходит для драконидов в состоянии триуме. Сознание Арадора было не потеряно, а выброшено из тела, и связи с ним оборваны почти так же, как они разорвались с его альдой. Собственно, на этот эффект Алтар и рассчитывал только огромная сила отдачи. Ничто больше не дало бы такого результата, даже самоубийство. У Вэй его физическое тело не могло за мгновение преодолеть десятки звёздных лет. А вот ментальное, уже соединённое с другими двумя разумами, вполне. И только так можно было вырвать из тисков плоти ту субстанцию, которую мистики называют душой. Кроме того, Ародор справедливо полагал, что разрыв его связи с Василисой поможет ей спастись. Крылаты неплохо чуяли флер ментальных соприкосновений. А дракониды для них — враги. Конечно, вряд ли очищение ментального поля произойдет быстро, но остаточные эманации способен заглушить подарок стрелы. На него и надеялся Ародор. А то, что его душе так больно от собственного решения, что хочется выть да нечем, С этим он как-нибудь справится. Ты сумасшедший, Ар, ругался Кайрон, одновременно сдерживая восторг и восхищение, даже благоговение перед силой и решительностью алтаря, по сути пожертвовавшего собой ради их спасения. Ты же там сейчас мёртв, вторил ему капитан Сариан. Ты подверг себя величайшей опасности. В состоянии атре Они мертвы. Успокоил друзей Арадор. Ты же знаешь, что в таком состоянии некоторые мудрецы могут пребывать годами, и с их телом ничего не случится. Если хищники не сожрут, я успел вызвать спасателей. Они разберутся с нашими телами, а я надеюсь, смогу разобраться, что тут у вас произошло и снова оседлать вашего Иола. Только мне надо освоиться с новым состоянием. Всё-таки никто из нас троих ещё не практиковал древнее искусство мнимой смерти.